Юго-восточные кафры. К юго-восточным кафрам принадлежит целый ряд кафорских племен, живущих в Натале. Это пастушеский народ, занимающийся также и земледелием. Раньше юго-восточные кафры были одним из могущественных племен Африки. По своей жизни они мало чем отличаются от зулусов. Живут они небольшими деревнями, в которых никогда не бывает такого большого числа жителей, как, например, в деревнях бичуанов. Хижины юго-восточных кафров по своей постройке не отличаются от хижин зулусов. Не отличаются юго-восточные кафры и своей утварью и оружием. Что касается их одежды, то можно сказать, что у них ее почти нет. Взрослые мужчины носят только кожаный передник. Женщины же, кроме передника, обертываются вокруг бедер куском шкуры, не доходящим часто и до колен, а на груди носят кожаный нагрудник. Только жены начальников носят нечто похожее на плащи, которыми они закрывают все тело. Плащи эти делаются или из кожи, или же из материй. Земледелие стоит на довольно низкой ступени развития. Сеют главным образом кафорская проса, маис, табак и особого рода коноплю, которую употребляют вместо табака. Из ремесел особенно хорошо знают кузнечные, причем прекрасно умеют выковывать наконечники для копий. Кафорское железо даже славится своим качеством. Труд мужчин и женщин у юго-восточных кафров точно разделен. Мужчины занимаются кузнечным ремеслом, дубят кожи, делают трубки, оружие, медную утварь и украшения. А женщины изготавливают циновки, глиняную посуду и шьют одежды. Семейная жизнь юго-восточных кафров такая же, как и у зулусов. Свадьба – покупка невесты. Когда невесту приводят в деревню жениха, она выдергивает из волос жениха перо и втыкает его себе в волосы, а из крааля жениха, в котором находится его скот, бросает осагай. Этим и ограничиваются все свадебные обряды, и вся свадьба кончается пиршеством, в котором участвует вся деревня жениха и все спутники невесты. Любовь детей к родителям очень сильна. Родители тоже любят своих детей – И не раз бывали случаи, что они готовы были подвергнуться смертной казни, лишь бы избавить от нее своих детей. Во главе племени стоит начальник. Он прежде всего предводитель войска, которое делится на два отделения. В первом отделении находятся заслуженные воины и герои, а во втором отделении – молодые воины или круглоголовые. Кафры вели немало кровопролитных войн, как с соседними народами, так и с англичанами и бурами, и не раз наносили поражение англичанам, например, под предводительством своего начальника Сандили. Только после упорной борьбы удалось подчинить кафров. Причем некоторые племена, например, Тембусы, были совсем уничтожены. Теперь все более и более распространяется среди кафров христианство. Строится много школ, кафры перенимают европейские обычаи, и некоторые из них служат у англичан колониальными чиновниками. Лев и черепаха. Четыре громадных слоновых клыка, такие большие, что каждый клык должен был нести два человека, были приготовлены в награду тому, кто победит в беге. И сказали все, «Ну, звери, бегите на перегонки! Кто устанет последним, тот получит награду!» Собралось много зверей, и все они побежали в перегонки. Но они скоро устали и отказались от состязания. Остался один лев. Он был очень рад и сказал, «Награда принадлежит мне». Но тут подошла черепаха и говорит, «Нет, мы еще будем состязаться с тобой. Я тоже хочу получить награду». Лев стал насмехаться над ней и сказал, «Разве ты не можешь бегать в запуске?» «Это ты сейчас узнаешь. Ты только беги», — ответила черепаха. Забралась черепаха незаметно льву на спину, а лев впустился бежать. Бежал он, бежал, бежал добежал бежал, но, наконец, устал и захотел отдохнуть. Черепаха же крикнула тогда. «Не отдыхай, а то не получишь слоновых клыков». Все дальше и дальше бежал лев, покуда совсем измученный не прибежал к цели. Тут он обернулся и спросил. «Черепаха, где ты?» Черепаха же ответила. «Я уже давным-давно здесь». И увидал лев, что он побежден, и отдал награду черепахе. Начальник и птица. Жил-был однажды один великий начальник. Он был очень могущественен и очень горд. Он думал, что может сделать все. Был он отличным птицеловом и думал, что нет ему равного в искусстве ловить птиц. Однажды появилась на полях удивительно красивая птица, Она поела все, что растет на них, и все время пела че че че че че че И сказал начальник своим людям, «Эту птицу мы должны непременно поймать, так как она поедает все, что растет у меня на полях». Вот и отправился он с целой толпой мужчин ловить эту птицу. «Посмотрите-ка на эту птицу!» – воскликнул начальник. «Она страшно воровата. Мы должны ее во что бы то ни стало поймать!» Птица же все время летела перед ним. Отлетит немного, сядет и отдыхает до тех пор, пока охотники не подойдут к ней совсем близко. че че че че че Начинала она тогда петь и летела дальше. Все дальше и дальше преследовали люди эту прекрасную птицу. Преследовали до тех пор, пока не устали и не должны были отдохнуть. Только немногие продолжали еще преследовать птицу но они все пропали в зарослях бамбука. Когда птица вылетела из кустов, оставшиеся стали опять ее преследовать и тоже пропали, как и первые. Птица опять прилетела. В третий, и в шестой, и в десятый раз все находились еще люди, чтобы преследовать птицу. Но все люди пропадали и пропадали, пока не остался в конце концов только один начальник. Пришли жены пропавших людей, Стали обвинять начальника в том, что их мужья пропали, и потребовали, чтобы он вернул им их мужей. Нечего было делать начальнику. Пришлось ему отправиться самому искать пропавших охотников. Перед ним опять летела птица, но поймать себя не давала. Когда начальник вошел в заросли бамбука, открыла птица большую кучу термитов. Начальник вошел туда, не нашел в ней всех своих людей. Птица влетела туда и освободила всех людей начальника. Его же она не выпустила и с насмешкой сказала, «А ты еще говорил, я ни в коем случае не буду побежден, я все могу сделать». Так и был пойман начальник, который раньше был так надменен и думал, что он всемогущ. Мать-людоедка. Жили-были муж да жена. У них было двое детей, мальчик и девочка. Так как мать этих детей была людоедкой, то отец отправил детей тотчас после их рождения к деду. У него дети и жили, пока не выросли. Когда дети подросли, сказали они как-то своему деду, «Мы прожили здесь достаточно долго, нам пора вернуться домой и посмотреть на наших родителей». Дед же ответил им, «А вернетесь ли вы назад? Разве вы не знаете, что ваша мать людоедка?» Но дети непременно хотели идти домой. В конце концов, дед согласился и отпустил их. Но прежде чем отпустить их, он еще раз стал их предостерегать и сказал: Смотрите, дети, чтобы один только отец ваш знал, что вы вернулись. Но чтобы мать ваша этого не знала. Остерегайтесь вашей матери. Когда солнце село, сказал Кинозиней так звали мальчика, своей сестре: Ну, сестра, пойдем, нам идти очень далеко. Всю ночь быстро шли они все дальше, да дальше и, наконец, пришли перед самым восходом солнца к дому отца. У дверей хижины они остались и стали прислушиваться, не услышат ли они голоса своей матери. Когда дети убедились, что дома только их отец, открыли они дверь и вошли в хижину. Лишь только отец увидал своих детей, как с ужасом всплеснул руками и воскликнул. «Ах, дети, мои дети, зачем вы только пришли сюда? Разве вы не знаете, что ваша мать людоедка?» «Она убьет вас, если найдет здесь!» Пока он говорил это, послышался вдруг страшный шум, подобный раскату грома. Это приближалась людоедка. Отец взял поскорее детей, спрятал их в дальний угол своей хижины, покрыл их шкурами и велел лежать совсем смирно. Едва успел он их спрятать, как вошла их мать. В одной руке держала она убитое животное, а в другой – тело убитого человека. Вдруг она остановилась. Стала вращать во все стороны глазами и озираться. «Здесь есть что-то, что очень хорошо пахнет. Мне кажется, что дети мои здесь», — сказала людоедка. Но муж ответил ей. «Это тебе приснилось. Как могут прийти сюда твои дети?» Но людоедка никак не могла успокоиться. Ходила из угла в угол и обнюхивала все. Подошла она, наконец, к шкурам, подняла их и нашла под ними детей. «Мне очень жаль, очень жаль, деточки, что я вижу вас здесь», сказала людоедка. «Так как мне иногда так сильно хочется поесть человеческого мяса, что я могу не пожалеть даже моих собственных детей. И зачем только вы пришли сюда? Ведь знали же вы, что я людоедка». Приготовила она для мужа и детей убитого животного, а для себя убитого ею человека. Когда наступила ночь, все они легли спать. Но прежде чем лечь спать, Отец отозвал детей в сторону и сказал им. «Примечайте, когда вы услышите, как в желудке вашей матери пляшут люди, воют дикие звери и лают собаки, то знайте тогда, что ваша мать спит. Вы тогда сейчас же вставайте и поскорее уходите, иначе завтра она вас проглотит, если увидит, что вы еще здесь». Немного погодя, дети действительно услыхали в животе у своей матери страшный шум, Быстро встали они и скорей пустились в обратный путь. Полночь проснулась людоедка и страшно рассердилась, когда увидала, что дети ее ушли. Вскочила она с постели, схватила топор и побежала догонять детей. Во время бегства дети обернулись и увидали свою мать. Она была уже совсем близко от них. Дети испугались, но так как они слишком устали, то не могли больше скоро бежать. Сказал тогда кинозиней своей сестре. «Может быть, наши слезы и мольбы тронут нашу мать? Остановимся и подождем ее». Но девочка ответила брату. «Нет, наша мать теперь очень голодна. Она не обратит внимания ни на наши слезы, ни на наши мольбы». Мальчик все же настаивал и говорил. «Давай попробуем». Скоро людоедка подошла уже совсем близко. Тогда дети начали громко плакать и просить мать, чтобы она пощадила их. Действительно, женщина была тронута их мольбами и ушла домой. Когда она вернулась в свою хижину, то схватила своего мужа и хотела его убить и съесть, так как она была очень голодна. Но муж ее стал защищаться и воскликнул. «Хо-хо! Если ты меня убьешь, кто же будет тогда твоим мужем?» Людоедка пощадила своего мужа и тотчас же отправилась в путь, чтобы догнать своих детей. Вблизи деревни деда она догнала их и обоих проглотила. Потом людоедка пошла в деревню и проглотила всех мужчин, женщин, детей и, наконец, весь скот, который она там нашла. Под вечер отправилась людоедка назад. Когда она проходила через одну долину, увидала она издали прекрасную пеструю птицу. Эта птица на ее глазах стала расти и, наконец, выросла с целый дом величиной. Когда женщина подошла совсем близко, птица запела громким голосом. Я прекраснейшая птица этой долины. Зачем пришла ты мешать мне? Так пела птица, а сама шаг за шагом все ближе и да ближе подходила к людоедке, и наконец отняла у ней топор. Птица все пела допела. Да Людоедка наконец испугалась и сказала. Птица, отдай мне мой топор, ведь я же не хочу твоего мяса. Тогда птица вырвала людоедке одну руку. Людоедка громко закричала от боли и сказала. «Птица, отдай мне назад то, что мне принадлежит! Отдай мне назад то, что ты у меня отняла, и тогда я пойду дальше!» Но казалось, что птица вовсе и не слышит, что ей говорит людоедка, так как она, не переставая, пела все одно и то же. «Я прекраснейшая птица этой долины!» Тогда людоедка закричала еще раз громким голосом. «Птица, отдай мне обратно то, что ты у меня взяла! Мне надо идти домой к моему мужу и стряпать для него!» Тут вырвала птица-людоедке ногу, и упала людоедка. Птица же продолжала петь все те же слова. Когда людоедка увидала, что ее жизни приходит конец, то она придумала, чтобы спастись, хитрость. «Птица», — сказала она, — «ты плохо поешь. Я научу тебя петь лучше, если ты мне отдашь то, что принадлежит мне, и отпустишь меня». Взмахнула тогда птица крыльями и распорола своим клювом живот людоедки а из живота вышли весь скот и все люди, которых за последние дни проглотила людоедка. Сама же она умерла в страшных мучениях. Дети-людоедки тоже вышли на волю и сделали их люди начальниками той страны, в которой вышли они из живота-людоедки. «Благодаря вам!» – говорили люди. «Мы опять живы! Вы всех нас спасли!» Девочка вышла потом замуж за могущественнейшего начальника – Акин и женился на дочери начальника. Сикулуме. В старые времена жил в одном кафорском крае старик. Он был очень беден. У него было только несколько голов рогатого скота. Да и дочерей у него не было, за которых мог бы он получить выкуп, когда они будут выходить замуж. Раз как-то сидел старик на ясном, светлом, солнечном припеке у своей хижины, курил табак и смотрел вдаль. Вдруг услыхал он пение птиц в ближайшем кустарнике. Он посмотрел туда и увидал семь птиц необычайной красоты. Пение, подобного пению этих птиц, никогда еще не приходилось слышать старику. Пошел старик к начальнику и рассказал ему о том, что видел. Начальник молча выслушал его и спросил. «Сколько птиц, говоришь, ты было там?» Старик ответил ему. «Семь». «Ты поступил совершенно правильно, рассказав мне об этом», — сказал начальник. «В награду за это ты получишь от меня семь тучных коров. Я потерял на войне семь сыновей. Семь птиц вернут их мне. Кто же может знать, может быть, эти семь птиц и есть семь моих убитых сыновей. Ты не должен спать сегодня всю ночь, а должен сторожить птиц и заботиться о том, чтобы птицы эти не улетели». «Завтра же рано утром выберу я семь мальчиков и велю им поймать этих птиц». Старик так и сделал, как приказал ему начальник. На следующее утро начальник собрал весь свой народ и рассказал о птицах. Затем он выбрал шесть храбрых мальчиков, дал им в своего немого сына и велел им идти и поймать птиц. Под страхом своего гнева запретил он мальчикам показываться ему на глаза без птиц. Начальник дал мальчикам оружие, и велел им убивать всех, кто бы осмелился помешать им. Несколько дней подряд преследовали мальчики птиц, но не могли их поймать. Наконец птицы попадали от утомления на землю и дали схватить себя без всякого сопротивления. На том месте, где мальчики выполнили, наконец, поручение начальника, они остались переночевать. На следующее утро они отправились в обратный путь. Пришли они к какой-то хижине, в которой весело плал огонь. В хижине же этой никого не было. Вошли мальчики в хижину и легли спать. Ночью один из мальчиков проснулся и услыхал чей-то голос: Кто-то сказал Однако здесь прекрасное мясо. Сначала я съем этого, потом вон того, а потом вон того. Напоследок же я съем вон того с маленькими ногами. А мальчик с маленькими ногами и был как раз сын начальника Сикулуми. До самого того дня, когда он поднял птицу, Сикулуми был нем, но тут его язык чудом развязался, и он стал говорить. Мальчик, слышавший этот таинственный голос, некоторое время лежал совсем спокойно. При слабом свете месяца он разглядел, что говоривший был широкоплечий и здоровенный мужчина. Вышел этот мужчина из дверей хижины, чтобы позвать своих друзей на пир. А мальчик тотчас же разбудил своих товарищей и рассказал им о том, что слышал. Но товарищи стали над ним насмехаться и говорили ему. «Тебе это все приснилось? В хижине здесь никого не было». «Никакого сна я не видел», — ответил мальчик. «Я вам говорю правду». Однако мальчики условились, что один из них должен караулить. И как только услышат подозрительный шум, тотчас же должен разбудить остальных. Вскоре все мальчики, кроме одного, уснули. Мальчик уже, который не спал, караулить пришлось недолго — Скоро он услыхал совсем ясно шаги, а затем и те же самые слова, которые слыхал раньше. «Они скоро теперь все придут сюда», прибавил пришедший мужчина. При этом он потер радостно руки и опять вышел из хижины. Мальчик до смерти перепугался, разбудил своих товарищей, и через несколько мгновений все они пустились бежать оттуда без оглядки. Когда людоед вместе со своими друзьями вошел в хижину, в ней уже никого не было. Обманутые друзья кинулись на него, так как они не верили, что мальчики были здесь, и съели обманщика. Секулуми, пустившись бежать из хижины, забыл в попыхах про свою птицу. Когда он вспомнил о ней, то решил немедленно вернуться назад, так как гнева отца он боялся гораздо больше, чем кровожадных людоедов. Товарищи напрасно уговаривали Секулуми не делать этого. «Вот, глядите!» — воскликнул Секулуми и воткнул при этом в землю свой осагай. «Если этот Асагай будет стоять крепко и неподвижно, то знайте, что я в безопасности. Если же Асагай будет качаться во все стороны, то значит, я обратился в бегство. Если же Асагай упадет, то это будет верным знаком того, что я убит». С этими словами Сикулуми покинул своих товарищей и пошел к хижине людоедов. По дороге встретил он старуху, которая сидела на большом камне. Старуха крикнула Сикулуми, «Куда это ты идешь? Секулуме рассказал ей. Тогда старуха вынула из своей корзины немного сала и дала это сало сыну начальника. «Возьми-ка вот это сало», — сказала она. «Если людоеды захотят сделать тебе зло, то брось только кусочек сала на камень». Сказав это, старуха исчезла, а Секулуме пошел дальше. Пришёл он к хижине и увидал, что в ней никого нет. Только его птица сидела у входа с опущенными крыльями. Секулуми быстро схватил свою птицу, но в тот же миг заметили его издали людоеды и с громким криком побежали к нему. Секулуми бросился бежать так быстро, как только могли нести его ноги. Но и преследователи тоже хорошо умели бегать. Через короткое время они почти догнали Секулуми. Тогда он бросил на камень кусочек сала, которое дала ему старуха. Лишь только людоеды заметили это, как с дикой жадностью накинулись на камень. Между ними завязалась драка, и они дрались до тех пор, пока один из них не проглотил камень. Только после этого пустились людоеды опять в погоню за Сикулуми. Опять были они близко. Сикулуми бросил еще кусочек сала, который у него еще осталось на камень. Людоеды опять стали драться. В конце концов, они набросились на того, который проглотил камень и убили его. За это время Секулуми успел убежать очень далеко. Но вскоре он с ужасом заметил, что его враги все ближе и ближе. Тогда Секулуми, чтобы бежать как можно быстрее, сбросил с себя передник. Вдруг этот передник побежал, да к тому же в противоположную сторону. Тотчас людоеды бросили преследовать Секулуми и побежали в догонку за передником. Не успели людоеды догнать еще передник, как Секулуми был уже у своих товарищей. И они все вместе побежали изо всех сил к королю отца Сикулуми. Вскоре увидали они за собой своих преследователей. В этот миг заметили мальчики маленького человека, который сидел около большого камня. Этот человек крикнул пробегавшим мимо мальчикам. «Я могу превратить этот камень в хижину!» «Ну так сделай же это поскорее!» ответили ему мальчики. Человек превратил камень в хижину, и мальчики вошли в нее вместе с маленьким человеком. В хижине стали они играть в разные игры. Прибежали к камню людоеды и почуяли человеческое мясо. Но они не видели ничего, кроме большого камня, так как заметить, что камень превращен в хижину, они не могли. Людоеды пришли в ярость, накинулись на камень и стали его грызть, и грызли его до тех пор, пока не переломали себе все зубы. С громким воем пустились людоеды в обратный путь. А семь мальчиков, когда людоеды ушли, вышли с маленьким человеком из хижины, которая на самом-то деле была ничем иным, как камнем, и отправились дальше. Наконец пришли они к себе на родину. На родине же они не нашли никого, кроме одной старой женщины. Она выползла из кучи пепла и стала со страхом и ужасом озираться во все стороны. Трясясь всем телом, эта старуха сказала – «Я думал, что никого не осталось в живых». «Где мой отец?» – спросил Сикулуми. «Всех людей проглотил и набулели», – ответила старуха. «Куда же ушло чудовище?» – спросил Сикулуми. «Оно пошло к реке», – ответила старуха. Мальчики пошли к реке. Сикулуми сказал им, «Я брошусь в реку вот с этим осагаем. Если вы увидите, что вода начнет сильно волноваться, то знайте, что я в желудке чудовища». «Если вода станет красной, то значит, я убил чудовище!» С этими словами Сикулуми бросился в реку и исчез в ней. Едва нырнул он на дно, как чудовище проглотило его, не причинив Сикулуми ни малейшего вреда. Сикулуми увидал в желудке чудовища своего отца, мать, всех людей своего племени и весь их скот. Схватил он тогда свой асагай и пронзил им внутренности чудовища. Вода начала сильно волноваться. И высокие и сильные волны набегали на берег до тех пор, пока и набулели не издох. Когда же он издох, вода стала красной и спокойной. Шесть оставшихся на берегу мальчиков видели все это. Они подтащили тело чудовища к берегу, прорезали глубокую и широкую дыру в теле и набулели и освободили всех, кто был заключен в желудке и набулели. Как-то раз сказал Сикулуми одному мальчику, Пора моему племени, начальником которого я буду, признать меня совершеннолетним. Нужно будет устроить большой пир. Так пойди же к моей сестре и скажи ей, чтобы она приготовила для меня побольше всяких самых лучших угощений. Сестра сделала то, о чем велел попросить Сикулуми. После этого Сикулуми сказал сестре. Принеси мне кусок кожи и набулели, которого я убил. Я хочу из нее сделать себе плащ. Девушка позвала своих подруг и пошла с ними к реке. На берегу реки она начала петь. И набулели, я зову, зову тебя! И набулели! Сикулуми послал! Послал меня! Тело и набулели выплыло из воды. А девушка вырезала два небольших куска кожи, такой величины, чтобы из них можно было сделать сандалии и большой кусок кожи на плащ. Когда племя признало Сикулуми совершеннолетним, Сказал он своим товарищам. «Я хочу жениться на дочери Манган-Газулу!» Друзья же ответили ему. «Не ходи к Манган-Газулу! Он тебя убьет!» Сукулуми же ответил своим друзьям. «А я все-таки пойду!» Собрал тогда Сукулуми своих сверстников и велел им себя сопровождать. Путь к Манган-Газулу вел через высокую-высокую траву. Из этой травы выползла мышь и спросила Сукулуми. «Куда лежит твой путь, Сукулуми?» Краль Манган-Газулу!» ответил он. И пропела тогда мышь. «Начальник Сикулуми, вернись скорей! К манган ходить не смей, не смей!» Но Сикулуми ответил. «А я все-таки пойду!» «Как хочешь», — сказала мышь. «Но прежде, чем ты пойдешь дальше, убей меня, сними с меня шкуру и подбрось ее высоко-высоко в воздух!» Сикулуми так и сделал, как приказала ему мышь. А шкура мыши сказала ему: "Не ходи в краль Мангангазулу через большой вход. Не садись на новую ценовку, когда тебе дадут есть. Не спи в хижине, если в ней ничего не будет." Мальчики пошли дальше и пришли к кралю Мангангазулу. Они вошли в него с той стороны, которую указала им мышь. Люди в крале не привыкли видеть, чтобы чужие входили к ним в краль иначе, чем через большой вход, и с удивлением спросили. «Зачем вы пришли к нам не через главный вход?» Пришедшие же ответили, «Такой уж у нас обычай». Принесли пришедшим кушанье и дали им новые циновки, чтобы они на них сели. Пришедшие же ответили, «Такой уж у нас обычай сидеть во время еды на старых циновках». Дали им пустую хижину, чтобы они спали в ней. Они сказали, «Такой уж у нас обычай спать в хижине, в которой стоит утварь». На следующий день сказал начальник Мангангазулу своим гостям, «Подойдите, посмотрите мой скот и постерегите его». Гости пошли. Страшная гроза и ливень застигли их. Секулуми разослал на землю свой плащ, сшитый из кожи и набулели, и превратился плащ в хижину, которая была тверда, как камень. Все они вошли в эту хижину и укрылись в ней от дождя. Когда вечером возвращались они со скотом, Им навстречу вышла дочь Мангангазулу и встала около Сикулуми. Мать девушки, увидав это, наступила на след Сикулуми, и Сикулуми тотчас же превратился в оленя. Но девушка очень любила молодого начальника, а так как она видела, что сделала ее мать, то развела большой костер и вогнала в него оленя. Олень сгорел, и остался от него совсем маленький уголек. Девушка взяла уголек и положила его в горшок с холодной водой. Через несколько мгновений перед ней стоял опять Сикулуми. После этого Сикулуми и дочь Мангангазулу поскорее покинули Крааль, так как начальник Мангангазулу хотел их убить. Девушка взяла с собой яйцо, колебасу, горшок и гладкий камень. Когда они увидали, что Мангангазулу их преследует и уже близко, то бросила девушка на землю яйцо. Яйцо разбилось, и из него поднялся густой-густой туман. Манган-Газулу бродил в тумане до тех пор, пока туман не рассеялся и опять бросился преследовать Сикулуми и свою дочь. Тогда девушка бросила на землю колебасу, а колебаса превратилась в широкое и глубокое озеро. Манган-Газулу должен был ждать, пока земля не впитает в себя всю воду. После этого он отправился дальше в путь. Теперь девушка бросила на землю горшок, Горшок сломался и распространилась повсюду густая тьма. Опять пришлось отсюда долгое время дожидаться, пока не стало совсем светло. Тогда он снова поспешил дальше и был совсем близко от беглецов. Бросила, наконец, дочь на землю гладкий камень. Камень стал расти и превратился в огромные и высокие скалы, одна сторона которых была отвесна и глотка, как стена. Манган-Газулу как ни старался, не мог перелезть через эти скалы. Так и пришлось ему вернуться к себе в Крааль. Сикулуми же со своей женой отправился дальше. Когда Сикулуми вернулся, то сказал людям своего племени. «Это дочь Манган-Газулу. Вы советовали мне не ходить в Крааль ее отца, так как вы были уверены, что меня убьют там. Я не обратил внимания на ваше предостережение, и вот привел я себе жену». Сикулуме стал великим и могущественным начальником, и все люди дивились ему и говорили, «Никто не может совершить того, что совершил Сикулуме". Невеста начальника. Жил-был некогда человек. У него были две дочери. Они были уже взрослыми девушками и могли выйти замуж. Однажды пошел этот человек в другой крааль, в котором жил могущественнейший начальник. Когда человек был там у своих приятелей, стали они его расспрашивать, нет ли чего-нибудь новенького в его Краале. Но он ничего не мог им рассказать. Тогда стал и он расспрашивать о новостях в их племени. Ему рассказали, что начальник Крааля, в котором он был в гостях, ищет себе жену. Пошел человек домой и спросил своих дочерей. «Который из вас хочет выйти замуж за начальника?» Тогда старшая дочь сказала. «Я хочу отец мой». Звали ее Мапунзикази. Человек же сказал, «Я пришел из одной деревни, начальник которой ищет себе жену. Ты, дочь моя, должна пойти к нему». После этого созвал он людей, которые должны были отправиться с его дочерью, но она сказала, «Я хочу идти одна». Тогда сказал ей отец, «Как можешь ты, дочь моя, говорить такие неразумные слова?» «Разве нет у нас такого обычая, чтобы девушку, которая идет к ее будущему мужу, провожали друзья? Не будь, дитя мое, неразумно». Но девушка ответила, «Я хочу идти одна». Тогда отец позволил ей делать, как она хочет. По дороге к Краалю начальника повстречала девушка-мышь. Мышь спросила ее, «Оказать тебе дорогу?» Мапунзикази ответила, «Убирайся прочь, чтоб я тебя и не видала». Мы же сказала: "Коли ты такая нелюбезная, то не исполнится твои желания". Когда Мпунзикази прошла немного дальше, то из травы прыгнула ей навстречу лягушка. "Показать тебе дорогу", спросила лягушка. Но девушка с презрением отвернулась и сказала: "Ах ты! Да ты недостойный говорить-то со мной. Разве ты не знаешь, что я буду женой начальника?" "Ладно", с насмешкой ответила лягушка. Ты увидишь еще, что из всего этого выйдет. Когда девушка устала, села она под деревом, чтобы отдохнуть. Поблизости был мальчик, который пас скот. Он подошел к Мупунзиказе и сказал. «Куда это ты идешь, сестрица?» Мупунзиказе рассердилась. «Кто ты такой?» – закричала она. «Что смеешь со мной так разговаривать? Убирайся прочь!» «Я голоден», – ответил мальчик. «Не дашь ли ты мне чего-нибудь поесть?» «Убирайся прочь отсюда!» — крикнула еще раз Мпунь -зикази. После этого отправилась она дальше и повстречала дорогой старую женщину, которая сидела у большого камня. «Я хочу дать тебе хороший совет!» — крикнула старуха девушке. «Ты будешь проходить мимо деревьев, они будут смеяться тебе прямо в лицо. Ты же не смейся! Ты найдешь мешок с творогом, не ешь его!» Ты встретишь человека, который будет нести свою голову под мышкой. Не бери у него воды. Девушка стала издеваться над старухой. «Ах ты, старый урод! Кто ты такая, что осмеливаешься давать мне советы?» Но старуха только повторила ей все, что сказала. Немного спустя пришла девушка на одно место, где росли деревья. Деревья громко смеялись, импунзикази засмеялась тоже. На дороге лежал мешок с творогом. Она поела немного творога. После этого повстречался ей человек, который нес свою голову подмышкой. Он предложил девушке воды, и она взяла воду. Когда Мпундзикази пришла к реке, которая протекала у деревни начальника, увидала она девушку, черпающую воду. Куда ты идешь? спросила девушка Мпундзикази. Она же возразила: Не разговаривай со мной, я ведь стану женой начальника. Девушка же, которая черпала воду, была сестрой начальника. Она сказала, «Погоди-ка, я дам тебе один совет. Не входи в деревню с этой стороны». Но Мпунзикази пошла скорее и дальше, не обращая внимания на ее слова. Пришла Мпунзикази в деревню, и жители спрашивали ее, откуда она пришла и что ей здесь нужно. Она же отвечала, «Я пришла сюда, чтобы стать женой вашего начальника». Все жители деревни с удивлением посмотрели на нее и воскликнули. «Разве может девушка одна, без друзей, прийти на свадьбу?» После этого сказали Мпунзикази жители деревни. «Начальника сейчас нет дома. Пойди, однако, к нему в хижину и приготовь ему есть, чтобы он мог удалить свой голод, когда вернется». Дали Мпунзиказе зерен маиса, она приготовила из них муку, но мука была такой грубой, что сделанный из нее хлеб нельзя было есть. Вечером услышал Мпундикази шум сильного ветра. Он дал ей знать, что вернулся начальник. Начальник был большим змеем с пятью головами и сверкающими глазами. Мпундикази страшно испугалась, когда увидела его. Змей свернулся в кольцо у дверей хижины и велел девушке принести есть. Начальника звали Маканда Малану, что значит «пятиголовый». Когда девушка принесла еду, которую она приготовила, Маканда Малану очень рассердился и сказал «Ты не будешь моей женой». Он ударил девушку своим хвостом, и она умерла. Некоторое время спустя сказала сестра Мпунди своему отцу «Я тоже хочу сделаться женой начальника». Отец же ответил «Очень хорошо, что ты этого хочешь». Отец созвал своих друзей, чтобы они сопровождали девушку во время пути к Маканда Малану. Имя ей было Мупунзанияна. Дорога повстречала она мышь. Мышь сказала «Показать вам дорогу». Мупунзаньяна ответила «Пожалуйста, покажи». И мышь показала дорогу. Дорога шла через долину. Там увидала Мупунзаньяна, стоящую у дерева старуху. Старуха сказала «Ты придешь на тропинку. Она разделится на две тропинки, которые пойдут в разные стороны. Выбери из них меньшую, так как большая дорога не принесет тебе счастья». Девушка поблагодарила и пошла дальше. По дороге прибежал ей навстречу кролик. Он сказал «Вы близко от деревни начальника». После этого обратился к кроликам и и сказал «Ты увидишь девушку. Она черпает воду из реки. Говори с ней ласково. Тебе дадут хлебных зерен Маиса, чтобы ты их смолола. Исполни свою работу получше. Когда к тебе придет твой муж, не бойся его». «Благодарю тебя, кролик». Сказала Мпунзанияна: "Я последую твоему совету". У реки встретила она сестру начальника. Она спросила Мпунзанияну: "Куда ты идёшь?" Мпунзанияна ответила: "Я теперь уже у цели моего путешествия". "Зачем ты пришла сюда?" спросила сестра начальника. "Я пришла сюда с моими свадебными провожатыми". Тогда сказала сестра начальника: "Вот это хорошо, но не испугаешься ли ты, когда увидишь своего мужа?" «Нет!» – весело ответила Мпунзаньяна. После этого показала девушка ей хижину, в которой Нияна должна была жить. Тем, которые сопровождали ее, жители деревни дали есть и пить. Мать начальника подошла к Мпунзаньяне и сказала, «Приготовь пищу твоему мужу, он скоро придет сюда». Мпунзаньяна сделала все так, как ей велели. Вечером поднялся такой сильный ветер, что хижина потряслась до основания, Так, что некоторые бревна, подпиравшие хижину, упали. Но Мпунзаньяна не испугалась. После этого вошел Маканду Малану и потребовал есть. Мпунзаньяна взяла хлеб, который она испекла, и дала его ему. Маканда Малану ел этот хлеб, и так как он пришелся ему по вкусу, он сказал, «Ты будешь моей женой». После этого Маканду Малану дал Мпунзанияне много украшений из бус, и она очень радовалась. Затем выполз Маканду Малану из своей змеиной кожи и стал большим статным мужчиной. Мупунзаньяна стала его женой, а он всегда любил ее больше всех остальных жен. Начальница зверей. Одна женщина ушла раз из своей хижины от своих детей, чтобы набрать дров. Она попросила зайца посмотреть в ее отсутствие за ее детьми, и зайц обещал ей. Но лишь только женщина ушла, Пришли к жилищу дикие звери и стали спрашивать у зайца, который очень испугался, как зовут детей, которых он взялся охранять. Заяц сказал, как зовут детей, и просился слезами, чтобы звери ушли и не причиняли зла детям. Звери, правда, ушли. Но немного спустя, к великому ужасу зайца, вернулся самый большой и самый страшный из всех зверей, назвался начальником зверей и съел всех детей. Начальник зверей боялся, что звери не будут считать его своим начальником, если он послушается мольбы какого-то зайца. Когда женщина вернулась домой, и зайца рассказал ей все, что случилось, она очень долго горевала, а затем страшно рассердилась. Взяла женщина два куска железа, стала точить их, и точила до тех пор, пока они не стали острые-острые. Потом пошла она в лес, чтобы нарубить там дров и развести большой костер. Огонь должен был уничтожить всех зверей в лесу, но ей повстречался начальник зверей и проглотил ее. Когда женщина очутилась внутри чудовища, то нашла там всех своих детей невредимыми. Дети были очень голодны и попросили мать дать им что-нибудь поесть. Женщина взяла острый кусок железа и отрезала несколько кусков от внутренности чудовища, в котором она находилась со своими детьми. Потом потерла она друг от друга два куска дерева, так как и дерево проглотило чудовище. Дерево дало искры, и в конце концов развела женщина большой костер. На нем изжарила женщина мясо. Начальник зверей почувствовал сильную боль. Громко завыл он и стал кататься по песку. Он спрашивал зверей, что ему нужно сделать, чтобы прекратить свои мучения. Но никто из зверей не мог дать ему хорошего совета. Наконец, в страшных мучениях он умер. Мать со своими детьми стала прорезать во внутренностях мертвого тела дыру и резала все дальше, пока не прорезала в теле большое отверстие. Из него они все вышли один за другим на волю. Но в теле чудовища были и звери, которых оно тоже проглотило. Все они были теперь освобождены. Бык вышел и замучал: «Му-му, кто мне помог?» Затем вышла собака. Она залаяла. «Вау! Вау! Кто меня спас?» За ней обезьяна. «Хи-хи!» — засмеялась она. «Кто помог мне?» После этого люди и животные согласились между собой, что женщина, которая спасла их таким чудесным образом, должна стать их начальницей. Сказка про птицу, которая дала молоко. Однажды сказал муж жене, "Ступай, вскопай поле!» Жена пошла, скопала поле и вернулась домой. Вскоре на то место, которое было вскопано, прилетела птица и запела ⁇ Вырасти трава на этом поле! ⁇ Вырасти трава от этой птицы! ⁇ Трава выросла и опять стало поле таким, словно оно совсем и не было раньше вскопано. Муж пришел на поле, увидал на нем траву и спросил жену ⁇ Где ты копала? ⁇ Жена показала ему на кусок поля, на котором она работала, и сказала, Вот здесь я копала». Муж же ответил. «Ты лжешь. Ты вовсе этого поля не вскапывала». И он так сильно прибил ее рукояткой мотыги, что женщина заплакала. Затем он крикнул. «Иди, мы вместе вскопаем поле». Копали они, копали и, наконец, пошли домой. Опять прилетела птица и пропела. «Вырасти трава на этом поле, вырасти трава от этой птицы». «Увы». Опять поле стало таким, словно ни кусочка не было вскопано. На следующее утро пришли муж с женой на поле и не нашли ни куска вскопанной земли. Тогда жена сказала, «Где же наша работа, которую мы вчера вместе с тобой сделали?» Муж же сказал, «Я знаю, что это иногда случается. зарой меня в землю и оставь наружу только мою руку». Жена так и сделала, сама же пошла домой. Прилетела на поле птица и стала клевать. Клевала тут и там, клевала-клевала, пока не наступила на руку мужа, а он ее поймал. Тогда птица сказала «Пусти меня, я такая птица, которая дает молоко». Муж же ответил «Ну тогда же мне сейчас молока, чтобы я мог тебе поверить». И действительно, птица дала ему кислого молока прямо в руки. Отнес муж птицу к себе домой и велел своей жене вымыть ведро для молока и посадить в это ведро птицу». Когда женщина сделала то, что велел ей муж, птица в один миг наполнила ведро молоком. Муж и жена были этому страшно рады, так как они очень проголодались, и у них теперь было что есть. После того, как они наелись, пошли они в поле, чтобы работать, а дома оставили двух своих детей. Старшего мальчика звали Нгинеу, а младшую девочку звали Нотунеу. Нгинеу сказал, пойдем как к другим детям и расскажем им про птицу». Но Тунео уже сказала, «Ведь сказал же нам отец, что убьет нас, если мы будем рассказывать про птицу другим детям». Нгинео на это очень рассердился и закричал, «Молчи, ты вруня!" Но Тунео убоялась своего брата, а потому в конце концов уступила его просьбе. Когда Нгинео рассказал другим детям про птицу, дети сказали, «Пойдемте-ка посмотрим птицу». Когда все дети пришли в хижину, вынули они птицу из молочного ведра. Ингинео громко закричал. «Посмотрите-ка на эту птицу! Это наша птица!» Тогда птица сказала. «Если я принадлежу вам, то отнесите меня в крааль». Мальчик отнес птицу в крааль. Тогда птица потребовала, чтобы ее посадили на забор. Когда же ее посадили на забор, то она вспорхнула и улетела. Но Тунеу громко заплакала и воскликнула. «Ну вот видишь, теперь отец нас убьет!» Посмотри-ка на птицу, как быстро она улетает! Дети, которые пришли посмотреть на птицу, поскорее все разбежались и уже больше не показывались. Птица летела все дальше и дальше и пела громким голосом: Нгинеу и Натунеу меня выпустили! Те же самые слова пропела птица, когда пролетала мимо отца обоих детей. Мать это услышала и сказала: «Это твоя птица. Она говорит, что Генеус, на Тунеу ее выпустили». Муж ответил жене. «Как это ты можешь говорить такие вещи? Наши дети никогда не осмелятся не исполнить нашего приказания». Затем муж и жена пошли домой. Войдя в хижину, жена тотчас же подошла к ведру для молока, посмотрела в него и действительно не нашла в нем птицы. Муж сейчас же позвал обоих детей и спросил их, где птица. Но Тунеу сказала». Нгинеу выпустил птицу. Тогда принес отец веревку и поклялся, что убьет непослушных детей. Дети стали плакать и молить отца пощадить их, а мать в отчаянии ломала руки. Неужели ты, отец Нгинеу и Натунеу, из-за птицы убьешь своих детей? воскликнула она. Но отца ничем нельзя было умилостивить. Он даже пригрозил. Если ты, жена, будешь еще разговаривать здесь, то я убью и тебя вместе с ними. Тогда мать замолчала. Она видела, как муж обвязал шеи своих детей веревкой и повесил их на дереве, которое свесилось над глубокой рекой. Но веревка оборвалась, дети упали в воду и погрузились на дно реки. А там они и превратились в речных богов и получили дар заставлять реку разливаться. Однажды напало на страну соседнее враждебное племя. Женщины и дети всей страны были в ужасе и пытались бежать от врага через реку, Но едва они коснулись воды ногами, как вдруг река вздулась, и женщины с детьми не могли бежать. Тогда они воскликнули. «Нгинеу и Натунеу! Дайте нам переправиться через реку, чтобы скрыться от врагов!» Вода спала, и все вошли в реку. Когда все прошли уже половину реки, отец, который хотел убить своих детей, тоже вошел в реку. Но река тотчас опять наполнилась водой. Тогда остальные мужчины племени громко закричали ему. «Выходи из реки! Ты наказан за то, что хотел убить своих детей!» Отец детей вышел из реки, и вода в реке опять спала. Все мужчины племени перешли через реку, а отец Нгинеу и Натунеу остался один на берегу. Когда враг был уже совсем близко, он начал громко кричать, «Нгинеу и Натунеу, пропустите же и меня!» Но они сказали, «Как? Уж не за то ли должны мы пропустить тебя?» чтобы ты нас повесил». Отец Нгинеу и Натунеу начал громко кричать и плакать, а враги пришли и убили его. Так погиб тот человек, который из-за молока хотел убить своих детей. Нгинеу и Натунеу вышли из реки и стали разыскивать свою мать. Когда они нашли ее, то остались у нее. Но на всю жизнь сохранили они дар опускаться на дно реки и заставлять воду в реке вздуваться и спадать. Рассказ о двух женщинах. Жил-был как-то один мужчина, у которого было две жены. Одна его жена не имела детей, а потому муж любил ее меньше другой своей жены, родившей ему дочь, которая была очень черная. У этой жены были и другие дети, но они были все вороны, а не люди. нумба так звали ту жену, у которой не было детей, была большей частью очень грустная и удручена, Часто уходила она одна оденешенька в поле и плакала там от всего сердца. Как-то раз была она у себя в саду, и вся в слезах вскапывала землю, как вдруг совсем около нее опустились два белых голубя. Один из голубей сказал другому «Спроси же эту женщину, почему она плачет». Тогда голубь спросил Нумба-котами «Почему она так печальна?». Женщина ответила «У меня нет детей». А потому муж мой любит меня меньше, чем другую свою жену, у которой есть дочь и еще другие дети. Но все другие дети вороны. Они приходят сюда насмехаться надо мной и выклевывать мой посев». Голубь сказал, «Ступай домой, возьми два глиняных горшка и приходи с ними сюда». Нумбакота не пошла и принесла горшки. Тогда голуби стали клевать колени женщины и клевали до тех пор, пока из них не потекла кровь. Кровь эту они собирали в горшки. После этого женщина дала голубям поклевать хлебных зерен. Голуби улетели, а Нумба-котами отнесла горшки к себе в хижину и спрятала их тщательно в углу. С этого дня голуби ежедневно прилетали к женщине. Она кормила их зерном, а голуби каждый раз говорили женщине, чтобы она смотрела в горшки, нет ли там чего-нибудь. Наконец, когда она посмотрела как-то в горшки, то увидала в них двух детей, девочку и мальчика. Оба они были необычайной красоты. Женщина была страшно рада, но никому не рассказывала о своих детях. Когда дети немного подросли, она устроила им место в хижине. Там дети должны были оставаться, так как мать никому не хотела их показывать. Всякий раз, как она уходила из дома, она приказывала детям ни в коем случае не выходить из хижины. Благодаря этому, кроме женщины и одной служанки, Никто не знал о существовании детей, так как муж этой женщины никогда к ней не приходил. Но как-то раз, когда дети уже подросли, мать пошла к протекавшей вблизи реке. Тогда мальчик сказал своей сестре: «Пойдем-ка, поможем матери носить воду». Не дошли они еще до реки, как повстречали толпу молодежи. Среди них был сын одного могущественного начальника. Он пришел в эту страну, чтобы найти красивую девушку и взять ее себе в жены. Звали этого юношу широкогрудой. Он был высокого роста, стройный, и у него была широкая и высокая грудь из блестящего металла. Юноши остановились, когда увидали брата и сестру, и попросили у мальчика глоток воды. Но сын начальника хотел принять воду только из рук девушки, так как ее красота его пленила. Когда же она ушла, он хорошенько заметил, в которую из хижин она вошла. Затем пошел Широкогрудый назад в страну своего отца, чтобы пригнать самых лучших коров и быков из своего стада. Этих коров и быков предложил он отцу девушке вместо свадебного подарка и сказал, «Отдай мне твою дочь в жены, возьми за нее этих коров и быков, которых я выбрал из моих стад, а если ты хочешь больше, то только скажи мне». Приказал отец привести свою дочь, которая была черна, как черное дерево, и отдал ее молодому жениху, но тот сказал, «Это не та, о которой я говорю». «Девушка, которую я видел, была белее телом и красивее, чем эта твоя дочь». «Другой дочери я не имею», — ответил отец, «так как остальные мои дети вороны». Тогда позвал он своих обеих жен и расспросил их при широкогрудом: не знают ли они чего-нибудь о необычайно прекрасной девушке, у которой светлый цвет кожи. Женщины уверяли, что им ничего не известно про такую девушку. Но служанка тайком подошла к мужу Нумбакатани и рассказала всю правду. Под вечер пошел муж в хижину жены, о которой уже давно перестал заботиться, и увидал там мальчика и девушку, которые были его детьми. На следующее утро приказал муж расстелить новую циновку перед дверями хижины, велел своей жене, ее детям и служанке сесть на эту циновку и позвал молодого начальника. Лишь только широкогрудый увидал девушку, как воскликнул «Вот!» «Та, которую я хочу взять себе в жены!» Сын начальника целый день оставался в Краале, но вечером он опять пошел домой, пригнал еще больше скота из своих стад и отдал его отцу девушке, которую он очень полюбил. Женщина же, дочь которой была такая черная, видела все, что происходило, и очень завидовала, так как она отлично знала, что дочь ее некрасива, И что ни один человек не заплатит за нее столько скота, сколько платит теперь за дочь нумбакатами. Но так как она ни за что не хотела ни в чем уступить нумбакатами, то она делала все возможное, чтобы хоть богатыми одеяниями украсить свою дочь, надеясь, что богатый жених и ее возьмет себе в жены. Имя этой девушки было Малунгулази. Это значит сестра вороны. Другую же звали Мбулукази, так как она постоянно носила одежду которая была сделана из мягкой шкуры Мбулу. Мать Малунгулази осаждала своего мужа просьбами, чтобы он не отдавал Мбулукази Кази в жены ее жениху, если он не захочет жениться на ее дочери Малунгулази. Вот и случилось так, что молодой человек в конце концов согласился сделать обеих девушек своими женами. Прежде чем девушки покинули свою страну, каждая из них получила в подарок от своего отца по быку – Мбулу Кази молодого и сильного – а Малунгулази – старого и слабого. Отправились обе девушки с их мужем в его край. Когда же они прибыли на новое место жительства, то муж их дал каждой по хижине. Малунгулази должна была жить в полуразвалившейся старой хижине, а для Мбулукази выстроили хорошую новую хижину. Малунгулази рассердилась, стала ревновать и завидовать своей сестре. И, наконец, стала злоумышлять против ее жизни. Долго раздумывала она, как ей получше и умнее выполнить свой замысел и убить Мбулукази так, чтобы на нее не пало подозрение. Наконец, придумала она план извести Мбулукази. Однажды сказала она своей сестре. «Я слышала, что отец наш очень болен, и думают, что он умрет. Пойдем-ка к нему и хоть посмотрим на него перед смертью. Это лучшее, что мы можем с тобой сделать». «Пошли», — сказал Мбулукази. Обе женщины отправились в путь. Дорога шла вдоль очень крутого обрыва. На дне обрыва было глубокое озеро. Малангулази легла на самый край обрыва и представилась, будто она смотрит на что-то внизу такое необычайно интересное, на что должна посмотреть также и ее сестра. Но едва только сестра ее легла на край обрыва, как Малангулази быстро вскочила и ловким толчком столкнула сестру вниз. Затем вернулась злая женщина к своему мужу и рассказала ему, что Мбулукази осталась у своего отца. На следующий день бык убитый Мбулукази с громким ревом пробежал через всю деревню, остановился, наконец, у хижины Малунгулази и стал ударять своими рогами в старую, развалившуюся хижину и ударял до тех пор, пока она совсем не развалилась. Странное поведение быка обратило на себя внимание всех жителей деревни. И они стали говорить друг другу, что это хочет рассказать нам бык. Таким диким он еще никогда не был. Когда же бык побежал во весь опор к озеру у обрыва, жители деревни пошли за ним и увидали, как бык, обнюхивая землю, пошел вдоль берега, наконец спрыгнул в воду, нырнул и тотчас же вынырнул с безжизненным телом Балукази. Нежно положил он ее на мягкую траву и лизал ей лицо и тело до тех пор, пока она опять не ожила. Когда Мбулукази достаточно окрепла, рассказала она обо всем, что с ней случилось. Когда Широкогруда узнал, как постыдно поступила Малунгулази с Мбулукази, он страшно рассердился и прогнал злую женщину. «Я совсем не хотел брать тебя в жены», — сказал он. «Только потому сделал я это, что твоя мать настаивала, чтобы я женился и на тебе. Теперь же...» «Возвращайся в краль своего отца!» Малангулази, опозоренная, должна была уйти. Амбулукази оставалась до самой своей смерти главной и любимой женой своего мужа Широкогрудова.